Глава 6. Вечер и немного дождя. Небо опять затянуло небольшими тучками, они рассеялись от горизонта до горизонта, не давая лучам солнца надолго пробиваться сквозь их строй. Интересно, будет ли дождь, поднял взгляд Кирс. Будет, уверенно ответила Глаша, но позднее, ближе к ночи. Они шли по тополиной аллее, изредка поглядывая через забор на кладбище, растянувшееся справа. При свете дня оно выглядело совсем не так, как в грозовую ночь. Даниил в конце концов передернул плечами: "Прр, признаться, не люблю кладбища". "Что ты ещё не любишь?" в голосе Глаши слышалось искреннее любопытство. "Не люблю, когда что-то не получается. Просто ужас, как не люблю". Глафира рассмеялась: "Что ещё?" Не люблю, когда кому-то плохо, не люблю, когда лгут. Этого не люблю и никогда не прощаю. Ещё что? Не люблю разочаровываться. Неважно, в чём в деле, в человеке, в мечте. Я после этого болею. Хорошо, что это происходит со мной нечасто, но всё равно я привык себя не питать иллюзиями. Очень просто: нет иллюзий нет разочарования. И это всё. Нет, я очень не люблю по вечерам быть дома один. Поэтому я всегда на работе. Они опять невесело рассмеялись. А что ты любишь? Даниил задумался, потом пожал плечами и неуверенно сказал: "Люблю, чтобы всё получалось, причём сразу". Глаша улыбнулась. Это я уже поняла, что ещё. После этого вопроса они шли молча достаточно долго, после чего Даниил с лёгким удивлением в голосе произнёс: ты поставила меня в тупик. Оказывается, я никогда не задумывался над этим. Люблю, чтобы всё было хорошо. Я плохо переношу душевный дискомфорт. А часто у тебя бывает душевный дискомфорт? Э, я создаю его волевым усилием, усмехнулся инспектор. Нет иллюзий, нет разочарования, значит, уже всё хорошо. Ну ловко с лёгким оттенком зависти произнесла Глаша. Я так не умею. У меня были хорошие учителя. В аллее на пару минут повисло горькое молчание. Наконец Глофира печально произнесла: "Понимаю. Спасибо. А почему ты не вспомнил, что любишь фарфор?" Глаша бросила на собеседника заинтересованный взгляд. "М-м, это другое. Фарфор это моя слабость, их у меня очень мало, я в них никому не признаюсь. Почему же ты не посмотрел статуэтки в кабинете Карпа?" потому что я был при исполнении. При исполнении у меня не бывает слабости. Я никого не люблю, и меня никто не любит. Так нужно. Иначе нельзя сделать дело. Людей нужно любить всегда, даже при исполнении, сведя брови в чёрную молнию, растерянно проговорила Глаша. Я так думаю, иначе хирург тоже любит людей, но при исполнении он просто делает дело, заткнув подальше все эмоции. Иначе нельзя. Нам труднее, чем хирургам. Почему? потому что им пациенты говорят правду, и это нормально. А нам лгут, и это тоже нормально. Почему? Они лгут из страха, они боятся быть наказанными, неважно за что. У каждого, даже очень хорошего человека, есть скелет в шкафу, он боится, что это вылезет наружу. Поэтому он возводит вокруг себя баррикады из новой лжи, которая должна защитить его. Такова человеческая природа. Странно, что Отец Касьма говорит то же самое, только другими словами. Ему тоже легче, чем нам. Почему? Это элементарно, потому что он может и даже должен простить, а я нет, не имею права. Хороший ты человек, инспектор Даниил Герц, очень неожиданно после напряжённого молчания сказал Глаша, глядя на дорогу: "Я буду за тебя молиться". "Веришь?" "Верю", помедлив ответил Даниил. И меня это пугает. «Боюсь, ты будешь самой большой моей иллюзией». «Пришли», — сменила вдруг тон Глафира и свернула влево. Аллея закончилась, они очутились на пригорке, с которого открывался вид на усадьбу, окруженную некогда прекрасным садом. За ним виднелся полукруглый мост лебяжьих прудов. «Нам сюда», — отвлекла его от созерцания прекрасной картины Глаша, и потянула за рукав — Они пересекли неширокую проезжую часть, спустились к белому дому, утопающему в зелени, открыли калитку. Под ноги им метнулся серый ком шерсти и радостно залаял. «Фу, Сникерс, иди на место!» Глафира почесала ком шерсти за ухом, и тот, радостно виляя всем телом, умчался в заросли сирени. «Ключ под ковриком?» — скептически улыбнулся Данил. «Нет, в кармане». Они вошли в дом, сникерс даже во время бега не перестававшей вилять всем телом тоже умудрился продраться в комнату, проскользнув между ботинком Данилы и плинтусом. Московский инспектор с интересом рассматривал скучный дом, принадлежавший одинокой молодой даме. В нём присутствовали все атрибуты романтической сентиментальности. И белые обои в золотой горошек, и розовые шторы, отделанные атласной лентой, и большой камин с кружеванной решёткой, и картины с букетами цветов на стенах. Неплохой дом. Интересно, кто это здесь оставляет такое наследство, ехидно спросил Данил. Родители без всякого выражения ответила Глаша: "Хочешь кофе? Мы с Машкой хорошее кофе купили недавно в новом микрорайоне". «Хочу. А что случилось с родителями?» «Не знаем. У меня ведь почти такой же дом дальше по улице, только не из белого, а из красного кирпича». А родители пропали во время перестройки. «Как это пропали?» «Обыкновенно собрались в Москву на два дня, сели в автомобиль все вчетвером, мои родители и Машины, помахали нам рукой, велели ни в коем случае не пить сырой воды и уехали. И всё? Всё». нам тогда и 16 лет не было. Но как же задохнулся Даниил, а Розаск вследствие, сколько лет прошло? Много. Почти 17. Даниил, затолкав руки в карманы, нервно измерил шагами большую кухню. Хороший дом, ещё рассказал он, они у вас коммерцией что ли занимались? Да. В начале 90-х хотели кирпичный заводik открыть, уже собрали деньги. «Понятно», — выдохнул инспектор. «Тогда всё понятно. И как вы одни?» «Нас тогда отец Косьма очень поддерживал. У него матушка замечательная, добрая. Они практически сразу забрали нас к себе. У нас ведь с Машей, кроме этих пустых хором, ничего тогда не осталось. Близкой родни нет, денег ни копейки. А в домах?» — Глаша усмехнулась. «Даже в окна вставлены не были. А свои дети у вашего батюшки и матушки есть?» Глаша подняла вверх четыре пальца. Даниил тряхнул головой. «Ничего себе!» Глаша сняла турку с кипящим кофе с огня, подула на пенку и, откинув назад длинные непослушные волосы, кивнула на шкаф. «Доставай чашки, нечего стоять, руки в карманы. Как же вы выжили?» — расставляя посуду, спросил Даниил. «Доставай чашки, нечего стоять, руки в карманы. Не знаю, с Божьей помощью. Жили то у бабушек за рекой, то у отца Косьмы. Сначала не могли ни дня в этих стенах оставаться, потом привыкли, закончили наш институт культуры, знаешь, который на том берегу, Данил кивнул. Отделение живописи и графики. Учились, работали, продолжила Глаша. Через несколько лет съездили в Москву, там год отучились. В иконописной мастерской, это после которой у тебя роман с участковым закончился? Да, как начался, так и закончился. Что ж, только дурак на тебе не женился. Глаша тихо рассмеялась, поставила на стол чашку, чтобы не расплескать. Какие же вы странные мужчины. Ладно, сменим тему, буркнул Даниил и отпил кофе. Потом с тоской в глазах оглядел кухню. Что-нибудь ещё съедобное у вас есть? Да, с готовностью откликнулась Глаша. Зефир клубничный. Инспектор тяжело вздохнул. Тащи После клубничного зефира тоска инспектора стала совсем липкой, розовой и глубокой, и он вспомнил о деле, приведшем их сюда. Они поднялись на второй этаж и вошли в спальню. Вот здесь лежат наши альбомы, показала на высокую белую полку Глаша. Тот, что с Алексеем, был синим, с кораблем на волнах. Данила глядел полку, шкаф, подошёл к комоду, выдвинул, задвинул ящики. Глаша сидела на кровати и играла со сникерсом, влетевшим следом за ними в комнату и запрыгнувшим к ней на колени. Инспектор для проформы подергал за ручки закрытые окна, заклинул под кровать, вернулся к комоду и замер рядом, рассматривая фотовыставку, расположенную вокруг зеркала. Снимков было много. Были и старые черно-белые, были и совсем недавние. Слева висела чудная давняя фотография. Мария, Глаша и Толик одновременно с трёх сторон надкусили одно огромное яблоко, не держась за него руками. Было видно, что каждый зубами тянул его в свою сторону. Было видно и то, что все трое уже изнемогали от смеха. Даниил тоже улыбнулся. На другом снимке от смеха изнемогали только Глаша и Маша, Толик с очень серьёзным видом и с вантузом вместо фуражки на голове что-то пел под гармонь, которую до предела растянул в руках. Фотографий было много. Был из одувающей свечи на огромном торте моложавый карп, его очки съехали на бок, а отец Косьма тем временем подставлял ему рожки. Был и сам отец Косьма, серьезный, светлый, с кадилом и веткой вербы в руках. Сбоку прилепился портрет маленького Сникерса, испуганно нюхающего огромную щуку. «А вот это кто?» — внезапно спросил Даниил, показывая пальцем на крайний снимок. «Это Толик после армии, видишь, какой худой». Да нет, не этот, ниже. Глаша скинула сникерс со с покрывала, подошла к комоду. Где? Вот здесь. С кем это Маша на фоне берёз? Глаша сняла фотографию со стены с Алексеем. Я и забыла про этот снимок. Ой, вот это славно проговорил Даниил, вынимая фото из рамки. Вот мы и познакомились. Закончив с беглым осмотром дома, инспекторы Глаши вышли на улицу. Кто живёт рядом, поинтересовался Даниил. Слева никого, уехали в отпуск на море. Справа тётка Валентина, она оглуховатая, разговаривать с ней одно удовольствие. Сын у неё днём на работе, а вечерами пропадает в беседке. Этот бар у нас такой недалеко. Что ж, деваться некуда. Пойдём к тётке Валентине. Они торопливо приблизились к калитке соседнего дома. Даниил надавил пальцем на звонок, а Глаша, бросив на него коризненный взгляд, открыла дверцу. "Я же говорю тебе, она глуховато, звонить бесполезно". Они прошли по дорожке, выложенной квадратными бетонными плитками, к самому дому. Глаша взялась за ручку двери и собралась было войти внутрь, но услышала звуки топора, доносящиеся из глубины двора. Это у сарая, иди за мной, у них собака. Упомянутая собака крепко спала под широкой лавкой, разметав по земле голову, лапы и хвост. Щепки от сухих дров летали вокруг её чёрного мокрого носа, иногда со снайперской меткостью щёлкали по его кожаной блестящей поверхности. В такие секунды морда дворняги недовольно сдвигалась на пару миллиметров в сторону. Тётка Валентина рубила дрова. Её плечи неторопливо разворачивались, рука с тяжёлым топором методически поднималась и опускалась, размельчённые чурки разлетались во все стороны с ужасающей скоростью. Даниил с опаской остановился у куста малины. Уловив момент, когда рука со смертельным орудием опустилась вниз, Глаша с кошачьей ловкостью поднырнула под плечо тётки Валентины и дёрнула её за рукав. «Ах!» Скинулась тётка, живо обернулась, поправила очки на широком добром лице. Глашенька, доченька в гостях. Молодец, только вот Славки-то моего нет. Не нужен мне даром твой Славка, и с приплатой не нужен, крикнула Глаша. Нам с тобой нужно поговорить. На работе он, радостно отвечала тётка. Вечером бы зашла, погуляли бы с ним, а то всё одна сидишь, как в темнице. «Не нужен, Славка!» — опять крикнула Глаша, помотав для наглядности головой и сложив руки крестом. Потом она наткнула пальцем соседки в грудь и указала на куст малины, у которого стоял Даниил. «Нам нужно с тобой поговорить!» «А-а-а!» — разочарованно протянула Валентина. «Что-то случилось?» Даниил подошел ближе, собираясь вступить в разговор, но Глаша пока держала инициативу в своих руках. У Маши газеты из ящика пропадают, крикнула она в самое ухо Валентины. Ты не видела в эти дни, никто тут не крутился? А это же нех твой, ревниво спросила тётка, внимательно разглядывая высокую фигуру Данила. Нет, борясь со смехом, ответила Глаша и опять наклонилась к соседке. У Маши газеты пропадают, ты не видела никого в эти дни? Газеты заинтересовано переспросила Валентина: "А первый с на топор, а это кто? Полиция, инспектор из Москвы". Инспектор удивилась тётка Катю: "А только-то наш куда делся живой, он хоть у нас?" «Живой!» кивнула Глафира, «только занят очень». «Занят!» «А, занят, понимаю, вот и Славка моя всё на работе, хороший ведь он парень!» Глаша на миг закрыла глаза, собралась духом и опять крикнула, «Не видела ты никого у Мариного дома!» «Как же бабка её, Андреевна, позавчера была! Может, она газеты собрала?» «Нет, Глаша помотала головой, не она, кто ещё был?» Валентина долго думала, шевеля бровями, потом подняла палец. «Точно! Позавчера, перед тем, как Андреевне прийти, шпана какая-то крутилась!» «Какая шпана?» — уже чуть осипшим голосом допытывалась Глафира. «Кто?» «Хулиганы с усадьбы, в рыжей рубахе до колена и с косынкой с черепом на голове. Я из окна видел, на... вынурнул из-за сирени, огляделся по сторонам, и был таков!» Когда, во сколько? Часы, Глаша постучала пальцем по запястью. А, поняла. Э, -э в 7:00. Только-только по телевизору любовь питером закончилась, 140-я серия. Данил невежливо фыркнул, а Глаша подняла вверх большой палец на руке и крикнула из последних сил: "Спасибо!" Тётка Валентина закивала головой и вдруг обратилась к расслабшемуся инспектору А ты часом не Володьки ли Герсу сыночком будешь? Данил остолбенел, потом кивнул. Соседка шлёпнула в себя рукой по бедро. Так-то гляжу лицо знакомое, глаза светлые такие же, и ямка на подбородке, и рост там вымахал. Ну че, старец, папаша живой? Данил опять кивнул, разглядывая забавную тётку с интересом. Я ведь тебя вот таким, помню, она показала рукой чуть ниже топора. Всё столько шкодили. Эй, поймала бы я вас тогда на чистела бы розовой задницей. Глофира засмеялась позади Валентины, прикрыв рот руками. Даниил молчал, наливаясь тяжёлыми предчувствиями. Вот помню, однажды летом пришла я с половиками на речку за чертовы камыши. Так они там!» Тут тетка повернулась к Глаше, Данила, казавшись за спиной глухой рассказчицы, с ужасом замахал Глафири руками и показал на калитку. «В следующий раз!» — крикнула Глаша и начала пробираться к выходу. «Потом, потом зайду, ты мне все расскажешь!» «Хорошо», — обрадовалась тетка Валентина, — «шоп ты знала, за кого не глядя выскакиваешь. Славка-то мой не такой совсем. Тихий, скромный». Глаша в изнеможении двинулась по дорожке. Валентина, увязавшаяся провожать их, обратилась к Гирсу. «Ай, значит, вернулся. Молодец, правильно, дом-то лучше». «Нет», — ответил Данил, — «я по работе ненадолго». Ой, как тебе удалось глашку-то уговорить? Данил с мольбой глянул на калитку. Мне пора, времени мало, я у вас ненадолго. Молодец, опять похвалила соседка. На свадьбу зови. Я ненадолго, рявкнул Данил. Правильно, надолго тянуть нельзя, серьёзно одобрила Валентина. Пока согласна, хватай за хосы и в церковь. Хорошо, сдался наваявленный жених и кивнул головой. По осени за Колем. Какой молодец, растрогоно похлопала его по плечу тётка. Заходите чаще, я всегда дома. Данил Пули вылетел на дорогу и трусливо глянул через плечо. Никакого уважения к полиции выполил он и не выдержал. Громко захохотав, став на мгновение совсем живым и славным. Не допрос свидетелей, а фильм "Ночной кошмар инспектора". А, отсмеявшись за компанией, Глаша посмотрела на него и сказала, «У тебя сквозь глаза видно небо». «Это потому что я небесно красивый?» — тихо спросил он и чуть придвинулся к ней. Сжал в карманах кулаки, чтобы удержаться и не прикоснуться к её разлетающимся на ветерке волосам. Глаша вздохнула, но тут же опять прыснула в ладонь. «Не знаю, может, просто... Голова пустая. «Это почему?» — насупился, но не смог обидеться Даниил. «Потому что время идёт, а мы чем занимаемся?» «Да, верно. Московский инспектор сразу стал серьёзным и собранным. Объясни-ка мне, что такое шпана с усадьбы?» «Вот я тоже об этом сейчас думаю. Не такая уж она и шпана, и уж, разумеется, совсем не из усадьбы». Они медленно продвигались к началу в верхней улице. «Вон мой дом», — показала рукой Глафира, красный, с черными решетками. Таким я его и представлял. «Ты однозначно не подходишь к Машиному интерьеру». «Ну что ты, мы с ней совсем разные». У меня в доме, как в средневековом замке, тёмные обои, кованая мебель, потолочные балки низкие, картины церковные, цепи ржавые. Яркий свет я не люблю, у маленьких собак тоже. Зато у меня три кошки коричневых в чёрную полоску, а в спальне люстра с настоящими свечами. Не хватает только чучела-медведя при входе. Я у карпа давно его выпрашиваю. Не отдаёт. Кажется, начинаю понимать, почему ваш роман с Туликом заглох. Почему? Потому что ты так и не объяснила, где мы будем искать усадебных хулиганов. А, да. Нам сюда с горы. Они спустились к началу некогда роскошного парка, впереди сквозь заросли кустов маячили красивые усадебные постройки. Сама усадьба давно передана нашему музею, а вот два флигеля и три корпуса бывшей больницы, построенные для бедных ещё старым князем Петром Афанасьевичем. заселены коммуналками. Дома в ужасном состоянии, но общими молитвами их наконец признали аварийными, людей обещали расселить, а дома передать в садьбы при условии, что Карп найдёт деньги для реставрации. А пока, а пока эта Воронежская слободка живёт и процветает, мечтая о квартирах в новом районе. Ребята тут продвинутые, носят дреды, банданы с черепами, цепочки с амулетами, штаны квадратные. "О, воображаю", прошептал Даниил, придерживая руками ветки кустов. Они приблизились к странному поселению, похожему на цыганский табор и коммунную хиппи одновременно. Пять двухэтажных домов стояли в шахматном порядке. Три дальних были попроще, жёлтого камня без украшений и балконов, два поближе грязно-розовые с лепниной, серыми лестницами по краям и серыми же колоннами при входе. Деревья вокруг домов активно использовались в хозяйстве. На них были натянуты верёвки с сохнущим пёстрым бельём, пара гамаков, детские качели. На срубленных нижних ветках сушились перевёрнутые вёдра и тряпки. На улице стояли скамейки, крытые круглыми вручную сплетёнными ковриками. К низким заборчикам притулились велосипеды. В кучу песка валялись детские игрушки и лопатки, вокруг стоял гам, подобающий подобным местам. Из окон доносился гомон-радио, трещали из кустов игрушечные автоматы, звенели велосипедные звонки, дети ревели и смеялись одновременно, бегали худые собаки, где-то завывал мотоцикл, Женщины с безрадостными лицами суетились и на улице у тазов с серой мыльной водой и у кухонных плит под чёрными потолками, хорошо видными через распахнутые кривые окна. Денил остановился и засунул руки в карманы. "21 век", наконец произнёс он и на секунду зажмурился, открыв глаза и убедившись, что видение не исчезло, наклонился к Глаше. "Ты тут кого-нибудь знаешь?" Конечно, она пошла вперёд. Женщины, увидев знакомую фигуру в чёрном до земли платье с крестом на груди, распрямлялись от своих мыльных тазов и прикладывали руки к албу, пытаясь лучше разглядеть идущего чуть позади человека. Дети побросали лопатки и куклы и побежали к ней навстречу. Тётя Глаша, тётя Глаша конфет принесла, а пряников Глофера наклонилась, погладила всех разом по головам, подхватила самую маленькую девочку на руки. "Нет, котята, сегодня не принесла. Хмм, я приду через 2 дня, принесу гостинцы. Через 2 дня в церкви праздник, знаете какой? Нет, нет. Вот я вам тогда и расскажу, и вы приходите в храм, будет очень красиво. Придём!" Дети начали разбегаться, но кое-кто ещё стоял рядом, держа её за подол. Анютка позвала глафера бойку и девчонку в коротких застиранных джинсах и в майке с бахромой. Где твой брат с друзьями, приятелями? За усадьбой на скетах прыгают, отозвалась та чавкающей жвачкой. Что-то опять случилось, матушка, озабоченно спросила какая-то женщина, вытирая руки о передник, покосилась на Данила. Это из полиции? Да, но вы пока не волнуйтесь. Нам нужно просто кое-что узнать. Женщина устало покачала головой и вернулась к стирке. Глофера посадила ребёнка в песочницу, наполнила ведёрко и ловко сделала куличик. Девочка рассмеялась, а Глаша выпрямилась и махнула Даниилу рукой, пошли. Они обогнули поселение хиппи и упёрлись в дворец красивого особняка, величественно поднимавшего тонкие колонны к небу. Некогда изысканный брельеф с отбитыми углами и розетками тянулся вдоль всего фасада. Откуда-то из-за угла послышался рокот быстро работающих отбойных молотков. «Стройка?» — шепотом спросил Даниил. «Нет, что ты! Это музыка!» «Музыка? Похоже, кого-то жестоко обманули. Это нет!» «Молчи! Просто слушай и молчи!» Они быстро завернули за угол и увидели десятка два пёстро разряженных хулиганов в возрасте от 11 до 15 лет. Ребята их тоже заметили, напряглись, примолкли. Самые нахальные продолжали месить ногами скейтборды, то запрыгивая на них сверху, то ловко подкидывая их вверх. Но даже во время выполнения этих кульбитов они не сводили глаз с приближающихся взрослых. Что надо? Наконец спросил маленький не по росту одетый паренёк. Его тут же толкнули в бока и цыкнули. "Здравствуйте, тёть Глаш", чтобы замазать неловкость, сказал мальчишка постарше без рубашки с толстой серебряной цепью на загоревшей груди и в защитного цвета бандане. "Здравствуй, Григорий", откликнулась Глафира. "Разрешишь со мной поговорить?" "Разрешу", щербато улыбнулся тот, скрестив руки на груди. "А что это за хрень рядом с тобой?" Данил напрягся и сжал большие кулаки. "Это мой друг", взяв его под руку, ответила Глаша. "Ну раз друг", Григорий сплюнул. "Пость слушает. Тётка Валентина позавчера видела кого-то из вас рядом со своим домом. Вернее, рядом с домом Марии. Нам нужно поговорить с этим мальчиком". "Всё?" вызывающе спросил Григорий. "Всё, совершенно спокойно", ответила Глаша. Григорий повернулся к братве, и они все обменялись только им понятными знаками и кивками. «Но никто там не ходил», — медленно ответил Григорий, «а чё?» Глаша задумалась и упустила момент. Даниил же тихо и внятно сказал, «Ты тут не чокай», — Глаша дернула его за рукав, но было поздно. Кто-то выключил магнитофон, отбойные молотки заглохли. И наступила гробовая тишина. «И чё будет?» — спросил не по росту одетый парень, а Григорий расцепил и опустил руки. «Свежу пучком, как редиску», — так же тихо ответил Данил, освобождая свою руку от Глаши. «Я оторву головы». Парни оценивающе смерили его взглядами, переглянулись. Было ясно, пусть не всем, но кое-кому головы оторвёт». И ещё, спокойно, будто был у себя дома на диване, продолжал инспектор. Кто жёг костёр из досок в тот же день около 7 часов вечера рядом с усадьбой? Полицейский догадался, кто-то из ребят. Что случилось-то? Из дома Маши пропали кое-какие вещи, объяснила Глофера. Соседи видели, как оттуда выходил кто-то из ваших. Георгий опять плюнул И во второй раз обернулся на братву, но уже строже. Все 30 напомотали головами. А что сразу, наши? Мы, блин, одни тут, что ли? Кто жёг доски? Ну мы, хмуро ответил Григорий, только не позавчера, в субботу, а позавчера мы Мухинской братве ж драли. Так что у нас, блин, алиби. Так что валите отсюда. Глаша грустно покачала головой, Данил угрожающий качнулся на напряженную толпу, но в этот самый миг из-за куста сирени, рядом с которым стоял Григорий, молнией вылетела ловкая рука в синей рубашке и намертво присосалась к уху парня. «Ты как при женщине выражаешься!» «А-а-а!» — разнеслось по округе. Толпа брызнула во все стороны, подхватывая скейты, лежащие на земле, рубашки и магнитофон. "Стоять!" назад крикнул Толик, вышагивая из-за куста. Все неохотя затормозили. "Ну, два раза повторять!" Все вернулись. "Построиться!" скомандовал Толик. Шпана привычно подошла к стене и выстроилась вдоль барельефа по росту. Из-за кустов вышел еще один молодец в форме, в котором Глафира узнала того, кто предлагал окатить их с Машей холодной водой из ведра. «А-а-а!» — продолжал фальшиво выводить Григорий. «Замолчи!» — сказал Толик, а то взаправду дерну!» Крик прекратился. Повторяю вопрос, заданный московским начальством, шагая вдоль строя, проговорил Толик. Рядом с ним, чуть приседая в сторону захваченного в плен уха, семенил Григорий. Парни разом покосились на Даниила, словно на блестящую заморскую диковину, переглянулись. Кто в пятницу жёг доски? Не мы, не мы сгнали арестанты, точно. Я отвечаю. Оздавленным голосом проскрипел Григорий: "А кто жеок?" "Мы не видели", привсев чуть ниже ответил парень. "Мы в 3 часа свалили мухинских караулить. Может, у своей тёть Маши спросить, она мимо нас пробежала, как чумная, когда мы с горы спускались". "В какое время напроглазь Глаша?" "В 3 сказал же". "А в дом кто лазил?" "Отвечаю не мы", с нажимом ответил Григорий. "Може ж рвать ухо". Храбрый какой, повернулся к нему участковый. А мне что терять? Всё на нас весишь. Кругом варьё одно: в пятницу у прухи с верёвки футболку лучшую пёрли, бандану дорогую на рынке в Новом микрорайоне куплены. Мать его знает, сказала, башка оторвёт и что? Мы что, лисами у себя тырим? С какой верёвки, быстро спросил Данил. Толик развернул Григория в сторону инспектора. «Сдальник, который за кустами со стороны верхней улицы, Прухин-Батяня вечером срезал эту веревку, с нее всегда белье тырин, потому что со двора не видно!» Футболка была оранжевая, большая и длинная, а бандана черная с черепом. «Да!» — изумленно захлопал глазами Григорий, а братва дружно разинула рты на диковинного инспектора. «Это важно?» — спросил у Даниила Толик. «Да, очень!» «Завтра явитесь в участок и запишите все это у дежурного», — строго сказал Толик Братвей. «А теперь брысь пошли!» Застучали пятки и кеды, замелькали пестрые рубашки и голые лопатки. Двор мгновенно опустел. «Ну, а с тобой что делать?» — ласково спросил Толик у пленного. «Ты как при женщине? Выражаешься?» «Я... ничего... задумался...» Даниил разглядывал подростка с интересом и уже даже с некоторым сочувствием к его уху. А ты пни коленкой, как обычно, вдруг предложил Григорий. А я больше не буду, а? только вздохнул и выпустил ухо, чтоб завтра всю толпу в дежурку привёл. Замётена. Григорий не торопясь поднял свою кофту с земли. И чтоб мне асфальт подмели вокруг участка. Ладно, не хотя отозвался подросток, медленно поворачиваясь спиной. И пол вымыли в зале, в котором я вам про танки рассказываю. Ладно, удаляясь, сказал бывший пленный. Что нужно сказать взрослым, когда уходишь, повысил голос Толик Григорий развернулся и нехотя пробурчал. До свидания, до скорой встречи. Когда он исчез за поворотом, только вытер руку об штаны и усмехнулся. Я не слышал, как ты подошёл, сказал Даниил. Не беда, главное, я подошёл вовремя, чтобы получить нужную информацию. Участковый сначала просверлил острым взглядом бесстрастную глафиру, стоящую разбитой колонны, потом гирсу подошедшего к ней. А вы тут ещё не поженились? Ну да, женишься, пожалуйста, тобой, проворчал Даниил, свалил на меня расследование по старой дружбе и спрятался за кустом подглядывать. Оба многозначительно захихикали. Глаша выпрямила спину и прошла мимо друзей, тихонько бросив через плечо: "Балбесы". Молодец в форме сделал вид, что ничего не видел и не слышал. "Э, куда ты?" крикнул Есле Толик. "О, у меня машина за кустом. Садитесь, довезу до монастыря". Полицейские бросились за Глаши, взяв ее с двух сторон за руки и отвели к автомобилю, на ходу объясняя, что обращать на них внимания не следует, потому что суровый мужской юмор — вещь своеобразная и не всем понятная. Накручивая баранку, Толик не переставал болтать. «Ты уж извини, Дань, что свалил на тебя все. Ну не все, конечно, я тоже сложа руки не сидел. Устанавливаем дополнительные факты про этого Алексея. Контакты иногородние...» Он лишь по одному номеру московскому всегда звонил. Звонил не часто, но что интересно, в одно и то же время, в 8:00 вечера. Да? Только раз инул рот на Даниила, не хуже усадебной братвы. А ты как узнал? Всё потом инспектор поглядел на часы на мобильном телефоне без четверти 8. Хочу выяснить кое-что. Если сегодня в 20:00 будет звонок, значит, у нас есть шанс. Какой шанс? Ильич, все объяснения потом. Ты давай, устанавливай дополнительные факты. Каждая мелочь важна. Машина затормозила у холма перед монастырём. Домой заскочишь, спросил Данил у Толика, помогая глашевые идти. Ещё чего, отмахнулся участковый уполномоченный. Потом не выберешься. Я живу, сайт, бы только на секунду заскочил, увидел, как вы туда повернули. Сейчас едем дальше. Я тётке велел пирогов отнести в старую прокуророву баню. Там с ребятами посидим, оглядимся. А что у вас? Мальчишник? Вроде того. У прокурора полтора часа назад новая баня сгорела, и вроде как с угля керосином пахнуло. Вот сейчас хотим с пожарным инспектором покумекать, что бы это значило. Удача. Вам аналогично. Полицейская машина качнулась бортом на выбое и коротко блеснула синей молнией на майке и пошла вперёд. Ой, опять дождь. Протянула перед собой ладонь Глаша. На асфальт упали первые мелкие колючие капли. Данил опять взглянул на часы, схватил глаферу за руку, и они бросились к подъёму на холм.